Участившиеся выстрелы, сливавшиеся теперь с эхом, светящимися точками окружали Самронг и его буддийские купола, за исключением одного черного круглого контура. Внутри них, почти замкнутой кривой, ночные цикады, ржеватый свет сигнального фонаря, лауский покой, гнетущий в оковах. Внизу, Клод, по-прежнему ничего. Перкен уже не мог подниматься. Клод снова взял бинокль. Невозможно ничего разглядеть. Не успел он положить бинокль, как возле одной из вершин мелькнула короткая вспышка нового выстрела. Эхо вторило разрыву на тон выше. И еще выстрел. На фоне звезд их отблески казались грязными. Может, стеянги окружили деревню? Это исключено. Перкен показал пальцем на едва различимый холм. Наши часовые пока не стреляют, стало быть... Они и не пытаются подняться. «Мои знать, где имеются пулеметчики, где работает железная дорога», — молвил Кса. Над ружейными вспышками дрожало красноватое пламя костров. Перкен все время смотрел на них. Туда, где они мерцали, колонна еще не дошла. Чей-то силуэт появился в поле зрения бинокля на очень близком расстоянии, заслонив то, что рассматривал Перкен. «Кто идет?» Лёжа на перегородке, он озирал заросли с высоты свай. Силуэт исчез. На всякий случай он выстрелил в ту сторону, ожидая крика. Ничего. Это уже второй раз. С тех пор, как ты посоветовал остановить колонну, дела осложнились. Пока речь шла только о том, чтобы помочь им в борьбе со стиенгами. Банда идиотов. Поставленные Перкеном часовые стреляли теперь гораздо чаще, Волна Стиенгов, отражавшая недавно натиск колонны, пошла на приступ деревни. «Ты уверен в том, что посоветовал им? Боюсь, что если они пошлют парламентеров, командир колонны попросту наплюет на них. А если они начнут стрелять, как бы им не ответили пулеметами? По инструкции колонны не положено сражаться с ними. Они буддисты, оседлые, вооружены, как и мои люди». Дело ограничится переговорами, но если они позволят ополченцам войти без всяких усилий, начнется администрирование, как говорят сиамцы. Один Сиван это понимает, однако его авторитет вождя столь же шаток, как и эти дрожащие огоньки выстрелов. Тут не может быть двух мнений. Если они войдут сюда, дорога будет открыта, и в мои владения тоже». Я вовсе не горю желанием, чтобы вожди с севера пахнуло диким запахом костров, принесенным ночной тьмой. Мы остановились не только ради того, чтобы организовать их защиту от стиенгов. Ружейные залпы, все более частые, подстегивали своим замедленным пулеметным ритмом одержимость Перкена. Их вспышки то появлялись, то исчезали, подчеркивая тем самым незыблемое постоянство застывших костров. Загорались все новые костры, далекие и неподвижные. Они появлялись на разных уровнях по мере того, как усиливался заградительный огонь. Под ружейным огнем недвижность их выглядела такой торжественной, что казалось, будто они не имеют отношения к сражению, а рождены зноем и ночным мраком. — Как ты думаешь, они могут объединиться и пойти на приступ? — спросил Клод. — Их собралось сейчас очень много. Посмотри на костры. Перкин задумался. — Деревню захватить они, конечно, могли бы, но объединиться не способны. Мои люди и вожди, которых я хотел собрать, — лаосцы буддисты, как и жители этого района, но удержать их вместе практически невозможно. К этому следует добавить, что стиенги, как правило, всегда нападают на тех, кто проходит через их владения. Идти на приступ, имея в прошлом на своем счету немало трупов, не так-то просто. Это прошлое дурно пахнет и мешает подготовке действенного штурма. В настоящий момент ими движет в основном голод, а завтра их снова будет преследовать по пятам колонна. Он снова задумался. «Да и нас тоже!» Стрельба возобновилась и вновь утихла, словно проложив кривую линию над кострами. У входа в хижину из тени появился человек. Его босые ноги, словно руки, бесшумно касались перекладин лестницы. В неверном свете рефлекторной лампы все выше поднималось светлое пятно. Голова, корпус, нога, гонец... Перкен приподнялся, сморщившись от боли, и снова упал. Боль полностью завладела им, и, мы, чтобы отдать приказание, он дожидался, пока она утихнет, как дожидался бы ухода живого существа. А человек уже что-то торопливо говорил, фразы были короткие, он как будто твердил заученный урок. Клод догадывался, что он повторял выученные наизусть сиамские фразы, не спуская при этом глаз Перкена, словно понять молчание европейца ему было куда легче. Перкен уже не смотрел на человека, который говорил не умолкая. Веки его были опущены, и если бы не едва заметное подергивание щек, можно было бы подумать, что он заснул. Внезапно он поднял глаза. «В чем дело?» — спросил Клод. Он говорит, что стиенги знают о том, что я здесь, и поэтому нападают и возвращаются. Впрочем, мы, конечно, менее опасные враги, чем колонна. Стрельба смолкла, гонец ушел в сопровождении икса. «Деревню окружить нельзя. У нас есть ружья». Донеслось двойное эхо двух выстрелов, и снова воцарилась тишина. Ещё он говорит, что инженеры железной дороги заодно с колонной. Клод начинал понимать. Но они там работают вовсю? За день они взорвали по меньшей мере десять мин? Каждый из этих взрывов ложится на меня тяжёлым бременем. Они, безусловно, продвигаются. Если они придут сюда, изменить трассу сейчас... Перкен не шелохнулся. Без единого жеста он глядел прямо перед собой во тьму. Пройдя по моей территории, они здорово сэкономили бы. Думаю, они полны решимости. Еще бы. Мои бегут, как бессловесная скотина. Но им не пройти даже вместе с колонной. Клод ничего не ответил. «Даже вместе с колонной», — повторил Перкен. И снова умолк. Три пулемета. Всего лишь три пулемета, и они ни за что бы не прошли. Стрельба опять возобновилась, но слабая, потом вновь стихла. Сейчас успокоится, день занимается. Сиван должен прийти на рассвете? Я надеюсь, банда идиотов. Если они пропустят колонну...